Глава 61. Что между тем делалось в таинственном доме? Между тем, как гостиница «Меч Победоносца» место пребывания кажущегося согласия пропускала сквозь трещины оконных ставень свет свечей и радостные греки перующих, необыкновенное движение происходило в таинственном доме, который наши читатели знают только снаружи. Старый служитель ходил из комнаты в комнату, собирая увязанные вещи и укладывая их в дорожные чемоданы. Кончив эти первые приготовления, он зарядил пистолет и попробовал, ловко ли вынимается кинжал из бархатных ножен. Потом с помощью кольца привесил его к цепочке, служившей ему поясом, к которому прикрепил, кроме того, пистолет, связку ключей и молитвенник в черном переплете. Между тем, как он занимался этим, лёгкие шаги чуть слышно проскользили по полу первого этажа, потом по лестнице. Вдруг женщина, бледная и закрытая белой вуалью, как привидение, показалась на пороге и голосом нежным и печальным, как пение птички в чаще дубравы, сказала. «Рэми, вы готовы?» «Готов и жду только, чтобы положить вашу шкатулку вместе с моей». «Вы думаете, что все эти ящики легко поместятся на наших лошадях?» «Я отвечаю за это. Впрочем, если это сколько-нибудь беспокоит вас, то я могу оставить свои. Разве там нет всего, что мне надо?» «Нет, реми нет. Ни под каким предлогом я не хочу, чтобы вы нуждались в необходимом во время дороги Притом даже и там все слуги могут быть заняты вокруг больного старика. О, реми я с нетерпением спешу увидеть моего отца. Тайное предчувствие печалит меня, и мне кажется, что я целый век не виделась с ним». «Однако, сударыня», — сказал Реми, — «вы расстались с ним три месяца тому назад, и между этим путешествием и последней встречей времени прошло не больше, как между другими». «Реми, вы сами, как искусный врач, разве не говорили мне в последний раз, что моему отцу недолго остается жить?» «Да, конечно, но это было опасение, а не предсказание. Иногда Бог забывает о старцах, и они живут, странно сказать, по привычке жить». «Даже более! Иногда старик, как дитя, сегодня бывает болен, а завтра здоров!» «Увы, реми сказала бледная женщина, — и как дитя сегодня здоров, а завтра мертв!» Рэми не отвечал, потому что действительно не мог сказать ничего успокоительного, и тяжелое молчание последовало за словами, которые мы передали читателям. Каждый из них оставался несколько минут в том же угрюмом и молчаливом состоянии. «К которому часу вы требовали лошадей?» спросила, наконец, таинственная женщина. «К двум часам по полуночи». «Пробила час?» «Пробила, сударыня». «Никого нет на улице, реми «Никого». «Не Ни даже этого несчастного молодого человека?» «Никого». реми вздохнул. «Вы как-то странно это говорите, реми «Потому что и он тоже решился». «На что?» — спросила она, содрогаясь. — Не видеть более нас, или, лучше сказать, не стараться нас видеть? — Куда же он отправился? — Куда все мы отправимся? К покою. — Дай Боже ему вечный! — отвечала таинственная женщина, голосом важным и холодным, как звон по умершим. — Однако же... — она остановилась. — Однако же... — повторил Реми. «Разве ему нечего было делать в этом мире?» «Ему предстояла любовь, если бы ей отвечали». «Мужчина с его именем, положением в обществе, его лет, должен надеяться на будущее». «Вы надеетесь на будущее, сударыня? Вы, который не в чем завидовать ему, ни в имени, ни в летах, ни в чем?» Глаза неизвестной блеснули зловещим огнем. «Да, реми сказала она. Я надеюсь на него, если живу. Но постойте. Она стала прислушиваться. Не топот ли это лошади? Да, кажется. Может быть, это наш экипаж? Может быть. Но во всяком случае, он приехал раньше на час. Останавливается у наших ворот Рэми. В самом деле. Рми поспешно сошел вниз и на стук, которым выказалось нетерпение приезжего, спросил. Кто там? — Я, — отвечал дряхлый и трепещущий голос, — я Гранд Шамп, камердинер барона. — Ах, боже мой, вы Гранд Шамп в Париже. Постойте, я отопру вам, но говорите тише. И он отворил дверь. — Откуда вы приехали? — спросил Реми вполголоса полголоса. — Из Меридора. — Из Меридора? — Да, любезный Реми. Увы. — Входите, входите скорее. — О, боже мой. реми подан экипаж?» — спросил сверху лестницы женский голос. «Нет, сударыня». Потом, обращаясь к старому слуге, спросил. «Что же случилось, добрый Грандшамп?» «Вы не догадываетесь?» — отвечал старик. «К несчастью догадался. Но ради неба не говорите ей об этом несчастье, не приготовив прежде её к этому удару. О, что скажет она, бедная женщина!» реми реми сказал голос. «Вы говорите с кем-то?» Да, Сударыня. Мне кажется, я знаю его голос. В самом деле, Сударыня. Как сказать ей Граншамп? Вот она сама. Бледная женщина сошла с первого этажа в самый низ, так же как сошла со второго на первый и показалась в конце коридора. "Кто это?" спросила она. "Граншамп?" "Я, Сударыня," печально отвечал старик, обнажая свою седую голову. «Ты, Гранд Шамп, боже мой, предчувствия не обманули меня, отец мой умер!» «К несчастью, сударыня», — отвечал Гранд Шамп, Меридор остался без хозяина». Бледная, но неподвижная и твердая, она перенесла удар, не согнувшись под его тяжестью. Рэми, видя ее такой покорной и мрачной, подошел к ней и тихо взял ее за руку. «Как он умер?» — спросила она. «Расскажите, друг мой». — Сударыня, господин барон, не встававший более с кресел, поражен был восемь дней тому назад третьим апоплексическим ударом. Он мог только прошептать ваше имя. К ночи его уже не было. Диана жестом поблагодарила старого слугу, потом, не говоря ни слова, удалилась в свою комнату. — Наконец она свободна, — прошептал Реми, будучи бледнее и мрачнее ее самой. «Пойдем, Гранд Шамп, пойдем». Комната Дианы была на первом этаже, позади кабинета, из которого окна выходили на улицу, между тем, как эта комната освещалась только небольшим окном, обращенным на двор. Мебель в ней была мрачная, но богатая. Обои тканые в Аррасе представляли различные картины страстей господних. Дубовый резной аналой, такая же скамеечка для коленопреклонений, постель с витыми ножками, наконец, брюкский ковер — вот что составляло все украшение комнаты. Ни одного цветка, ни одной драгоценности или позолоты. Дерево и вороненное железо заменяли золото и серебро. Рамка черного дерева окаймляла портрет мужчины, помещенный на стене, на которую падал свет из маленького окна, выходившего на двор, и, вероятно, для этого и пробитого. Диана стала на колени перед этим портретом с разрывавшимся сердцем, но с сухими глазами. Она устремила на это неодушевленное лицо продолжительный и неизъяснимый взгляд любви, как будто это благородное изображение могло отвечать ей. Действительно, благородное изображение почтино было сообразно с его выражением надписью. Живописец представил молодого человека лет 28 или 30, лежащего в полуодеянии на постели. Из его полуоткрытой груди капали еще капли крови. Правая рука висела израненная, изувеченная, однако держала еще обломок шпаги. Его глаза закрылись, как глаза умирающего. Бледность и страдания придавали его лицу тот особенный характер, который лицо мужчины получает только в ту минуту, когда он покидает жизнь для вечности. Вместо всякого девиза под портретом написано было красными, как кровь, буквами «Ауткайсар». «Аут Нигил. Или Цезарь, или ничто». Диана протянула руку к этому изображению, как к какому-нибудь неземному существу, и сказала. «Я умоляю тебя подождать, хотя твоя раздраженная душа должна жаждать мщения, и так как мертвые видят все, о, моя любовь, ты видел, что я влачила свою жизнь только для того, чтобы не сделаться отца убийцы». «Ты умер. Я должна бы тоже оставить ненавистную землю, но, умирая, я убила бы своего отца. Ты знаешь, что на твоем окровавленном трупе я клялась отплатить смертью за смерть, но тогда я обременила бы преступлением посидевшую главу почтенного старца, который называл меня своим невинным ребенком. Ты слышал, единственный человек, которого я любила, ты слышал, теперь я свободна». Последние узы, связывавшие меня с землей, порвались. Я вся для тебя одного. Не надо более покровов, козней, мрака. Я могу действовать при дневном свете, потому что теперь я не оставлю никого после себя на земле и имею право ее покинуть». И она приподнялась на одно колено и поцеловала руку, которая, казалось, свесилась из рамки. «Ты прощаешь меня, друг, — сказала она, — за мои сухие глаза. «Я выплакала свои слезы на твоей гробнице, и высохли глаза, которые ты так любил. Скоро я соединюсь с тобой, и ты ответишь мне, наконец, любимая тень, с которой я так часто говорила и не получала ответа». При этих словах Диана почтительно встала и села на дубовой скамеечке. «Бедный отец», — прошептала она холодным тоном и с выражением, которое не могло принадлежать никакому земному существу. Потом она погрузилась в мрачную задумчивость, которая, по-видимому, заставила ее забыть несчастье, настоящее и прошедшее. Вдруг она выпрямилась, опершись рукой на спинку кресла. — Так, — произнесла она с уверенностью, — все будет хорошо. реми Верный слуга, вероятно, слушавший рассказы Грандшампа, немедленно явился. — Я здесь, сударыня, — отвечал он. — Достойный друг, брат, — сказала Диана. — Вы единственное существо, которое знает меня в этом мире, должны со мной проститься. — Зачем, сударыня? — Потому что настал час нашей разлуки. «Разлуки — Разлуки! — скричал молодой человек с таким чувством, что Диана содрогнулась. — Что вы говорите? — Да, Рэми, это мщение казалось мне чистым и благородным, когда между мною и им было препятствие, когда я видела его издали. Так многое в мире велико и прекрасно только издали. Теперь, когда я касаюсь самого исполнения, когда препятствия исчезли, я не отступаю реми, но не хочу увлекать за собою по пути преступления благородную и чистую душу. Итак вы оставите меня мой друг. «Вся прошлая жизнь слез и страданий зачтется мне перед Богом как очистительная жертва, а вы, не сделав и не делая никакого зла, вдвойне можете быть уверены в небесной награде». реми выслушал графиню де Монсорос с мрачным и почти гордым видом. «Сударыня», — отвечал он, — «вы говорите не старцу, трепещущему и присытившемуся жизнью. Мне двадцать шесть лет, то есть я в полной силе юности, которая, кажется, тает во мне». И если я труп вырванный у гробницы живу еще, то для исполнения какого-нибудь ужасного дела и так не отрывайте мои мысли от своей сударыня, потому что эти две зловещие мысли так долго жили под одной крышей куда пойдете вы туда и я я помогу вам в нужде если же несмотря на мои мольбы вы будете настаивать в этой решимости прогнать меня о произнесла молодая женщина прогнать вас какое слово сказали вы реми «Если же вы станете настаивать», — продолжал молодой человек, как будто она и не говорила, — «то я знаю, что делать. Тогда наши занятия, сделавшись бесполезными, кончатся для меня двумя ударами кинжала. Один я сделаю в сердце того, кого вы знаете, другой — в свою грудь». «Рэми, реми! — вскричала Диана, делая шаг к молодому человеку и повелительно протягивая свою руку над его головой. «Рэми, не говорите этого!» «Жизнь того, кому вы угрожаете, не вам принадлежит. Она моя. Я слишком дорого заплатила за нее, чтобы уступить другому. Вы знаете, что случилось, Реми, и это не сон, клянусь вам. В тот день, когда я пришла преклонить колени перед холодным уже трупом его...» И она указала на портрет. «В тот день, когда я приложила свои губы к ране, которую вы видите отверстою, она затрепетала и произнесла «Мсти за меня, Диана, мсти!» «Сударыня, реми повторяю тебе, это не воображение, не призрак. Рана сказала, как говорю тебе я. Теперь еще я слышу эти слова. Мсти за меня, Диана, мсти!» Служитель молчал. «Итак я, а не ты, должен мстить», — продолжала Диана. «Впрочем, для кого и за кого он убит? За меня и для меня». «Я должен вам повиноваться, сударыня». — отвечал реми Потому что я так же мёртв, как и он. Кто велел взять меня из тех трупов, которыми усеяна была комната? Вы. Кто вылечил меня от ран? Вы. Кто скрыл меня? Вы. Вы. То есть половина души того, для которого я с такой радостью умирал. Итак, приказывайте. Я опомянусь во всём, кроме разлуки. — Вы правы, реми Мы не должны разлучаться. реми показал на портрет. «Но помните, сударыня, сказал он с энергией, — «он был убит изменой, изменой должен и мстить. Ах, вы не знаете еще, что в эту ночь я открыл секрет. Яд Медичи, яд Рене Флорентийца, который называют Акватофана». «В самом деле...» «Посмотрите, сударыня, посмотрите сами». «Но Грандшамп ждет, что скажет он, не видя более нас, потому что ты, вероятно, хочешь вести меня вниз». Бедный старик проехал верхом шестьдесят лье, сударыня. Усталость разбила его, он лёг на мою постель. — Пойдёмте. Диана последовала за Рэми.